24 года небо было зеленым. И вот в один миг оно стало голубым. Кикаха зажмурился. Он вернулся домой, а точнее сказать, на родную планету. Прожив на Земле 28 лет, он провел остальные 24 года в другой вселенной, названной им многоярусным миром. И теперь он снова оказался дома, хотя его сюда не очень-то и тянуло. Он стоял в тени огромного выступа скалы, нависавшего над головой. Бодрящий ветер, скользя по поверхности отвесного склона, врывался в небольшую пещеру и вылизывал каменный пол. Повсюду виднелись горы, поросшие соснами и елями. Прохладный воздух быстро теплел. Начиналось утро июльского дня. Если верить расчетам, они находились сейчас в Южной Калифорнии, и Кикаха надеялся, что это действительно так. Пещера располагалась почти у самой вершины, откуда открывался прекрасный обзор в юго-западном направлении. Там, вдали, за небольшими отрогами холмов, виднелась огромная долина, которая простиралась по предположению Кикахи до самого Лос-Анджелеса. Зрелище встревожило и удивило его. Оно не поддавалось объяснению и совершенно не походило на то, что он ожидал увидеть. Долину скрывало плотное, отвратительное серое облако, созданное на первый взгляд из тысячи струй зловонных испарений, и казалось, что почва под пеленой тумана утыкана бурлящими гейзерами, которые извергали ядовитый пар и газы земной преисподней. Он не имел понятия о том, что происходило на Земле с 1946 года, когда однажды ночью его по воле судьбы перенесло из этой вселенной в мир Джадавина. Неужели какая-то враждебная держава сбросила бомбы и заполнила гигантскую чашу Лос-Анджелеса ядовитым газом? Но Хикаха даже не мог назвать страны, способной на такой решительный и дерзкий шаг. Когда он оставил этот мир, Германия и Япония потерпели полное поражение, а Россия не оправилась бы от жестоких ран в течение нескольких десятилетий. Кикаха пожал плечами. Придет время, и он во всем разберется. Банки памяти дворцового компьютера на вершине единственной планеты во вселенной зеленых небес утверждали, что эти врата ведут в горную пещеру неподалеку от озера Ароухет. Врата представляли собой круглую металлическую пластину, вплавленную на несколько дюймов гранитную скалу. Об их присутствии свидетельствовало лишь тусклое пурпурное пятно, проступившее на камне. Кикаха, он же Пол Янус Финниган, обладал превосходной фигурой. Рост 6 футов 1 дюйм, вес 190 фунтов. Широкие плечи, тонкая талия и крепкие мышцы. Волосы цвета красной бронзы оттеняли черные изогнутые брови и зеленые, как лист, глаза. Короткий прямой нос, удлиненная верхняя губа и глубокая ямочка на подбородке делали его лицо озорным и симпатичным. Походную одежду дополняли рюкзак на спине и темный кожаный футляр, который Кихаха держал в руке. Судя по виду, футляр предназначался для музыкального инструмента, возможно, для горна или трубы. Волосы Хикахи доходили до плеч. Он собирался подрезать их перед возвращением на землю, чтобы не отличаться от других людей, но из-за недостатка времени решил отложить это дело до тех пор, пока не отыщет какую-нибудь парикмахерскую. На вопросы о своем необычном виде он придумал историю о долгом путешествии в горах. Что же касается женщины, стоявшей рядом с ним, то она была настолько прекрасной, насколько это вообще возможно для человека. Темные волнистые волосы не спадали на безупречно белые плечи, а от синих глаз и великолепной фигуры у любого мужчины перехватывало дыхание и замирало сердце. Ее дорожный наряд состоял из ботинок, джинсов, клечатой мужской рубашки и кепки с длинным козырьком. В рюкзак за спиной Анана уложила туфли, платье, нижнее белье, небольшую дамскую сумочку и несколько приборов – которые могли бы удивить и потрясти ученых Земли. По эскизу Кикахи, она сделала себе прическу в стиле 1946 года, но от косметики отказалась, посчитав ее необязательной. Несколько тысячелетий назад Анана, как и все женщины ее расы, окрасила губы в красный цвет и больше повторять эту операцию не требовалось. Кикаха поцеловал ее и сказал, «Ты побывала во многих мирах, Анана» но я готов поспорить, что самым странным из них окажется земля». «Я уже видела эти голубые небеса», – ответила она. «Итак, Вольф и Хрисиида опережают нас на пять часов. Звонарь оторвался на два часа, а в таком большом мире затеряться ничего не стоит». «Да», – согласился он, – «врата действуют только в одну сторону, поэтому у Вольфа и Хрисииды нет причин колачиваться где-то рядом». Они, скорее всего, отправятся к ближайшим двусторонним вратам, которые находятся на окраине Лос-Анджелеса, если, конечно, эти врата все еще существуют. В случае неудачи они могут воспользоваться вратами в Кентукки или на Гавайях, поэтому примерный маршрут их пути нам известен. Но вот как узнать, куда пошел звонарь? Кикаха помолчал, облизал пересохшие губы и добавил. Он мог отправиться куда угодно или спрятаться где-то неподалеку. «Звонарь попал в совершенно незнакомый мир. Он ничего не знает о земле и не может говорить ни на одном из местных языков. Жаль, что нам неизвестно, как он выглядит», — сказала Анана. «Но мы найдем его. Можешь не сомневаться. Я знаю звонарей. Он ни за что не расстанется со своим колоколом, хотя мог бы спрятать его в укропном месте, а позже вернуться за ним». «Звонарь сходит с ума от мысли, что матрица может исчезнуть, и он будет таскать ее за собой до последнего вздоха, а опознать его можно только по матрице». «Я знаю», – тихо ответил Кикаха. Его грудь наполнялась сладким и нежным чувством. Веки задрожали, по щекам потекли крупные слезы. Она навстревожилась, но, угадав настроение Кикахи, прижалась к его плечу. «О, эти слезы!» Я тоже плакала, когда однажды вернулась на свою родную планету. Мне казалось, что мои глаза высохли навсегда. Я думала, что слезы бывают только у смертных. Но стоило мне вернуться, как они хлынули ручьем, и я никак не могла остановиться». Кикаха вытер ладонью лицо и снял с пояса флягу. Отвинтив колпачок, он сделал большой глоток. «Мой мир остался там, за гранью врат». «Я влюблен в зеленое небо, и мне не нравится земля. Я никогда не питал к ней больших симпатий. Но, оказывается, моя любовь к родине сильнее, чем я предполагал. Время от времени меня охватывала тоска. Хотелось взглянуть на ее просторы, увидеть тех людей, которых я знал, но...» Внизу, возможно, в тысячи футах под ними, склон огибала двухполосное шоссе. Дорога плавно поднималась вверх, теряясь из виду за поворотом. На подъеме появилась машина. Она промчалась под ними и исчезла за изгибом горы. Кикаха с удивлением смотрел ей вслед. «Я никогда не видел таких машин!» – воскликнул он. «Она похожа на жука! Ну, прямо вылитый жучок!» С соседнего утеса поднялся ястреб и, взмывая вверх на волне воздушного потока, пролетел в ярдах перед отверстием пещеры. Кикаха пришел в восторг. «Первый краснохвостый, которого я встретил с тех пор, как покинул Индиану!» Он шагнул на выступ, забыв на секунду, но только на секунду об осторожности. Отпрыгнув назад в пещеру, Кикаха кивнула на и та, подойдя к краю отверстия, осмотрела боковой склон. Он сделал то же самое с другой стороны. «Внизу, если верить глазам, никого не было» хотя в ближайшей роще мог спрятаться любой, кто захотел бы остаться незамеченным. Высунувшись как можно дальше, Кикаха попытался осмотреть верхнюю часть горы, но это ему не удалось из-за нависавшего выступа. Не обнаружив никакой тропы, Кикаха обследовал нижний склон и нашел с правой стороны карниза несколько выступов и углублений. Для начала могли сойти и они. А потом, во время спуска, он наверняка отыщет опору для рук и ног. Икаха медленно свесился с карниза и потрогал ногой выпиравший камень. Убедившись в его надежности, он вновь поднялся к Анане и, распластавшись на полу пещеры, внимательно осмотрел дорогу и рощу в тысячи футах под ними. Его тревожила стайка голубых соек, которые носились кругами над кромкой рощи. Прохладный ветер доносил их слабые крики. Он вытащил из кармана рубашки небольшой бинокль и подкрутил три диска у основания окуляров. Достав наушник со штепселем на конце провода, Кикаха воткнул разъем в гнездо на боку бинокля, осмотрел дорогу и рощу, а затем навел бинокль на то место, где трещали сойки. Благодаря прибору далекий лес внезапно приблизился, а слабые звуки стали громкими. Заметив что-то темное, он подрегулировал фокус и увидел лицо мужчины. В зарослях подлеска и густой траве Кикаха разглядел еще троих человек. У каждого из них виднелась винтовка с оптическим прицелом. Двое следили за пещерой в бинокле. Кикаха отдал прибор Анани, и она тоже рассмотрела мужчин. «Так, говоришь, рыжий орк – единственный властитель на земле?» – спросил он. Она опустила бинокль и утвердительно кивнула. «Тогда ему известны эти врата, и он, конечно же, установил здесь какую-то сигнализацию», – произнес Кикаха. «Когда через врата проходит незваный гость, орк получает сигнал, а его люди ждут неподалеку. Хотя, возможно, они живут не так близко, и Вольфу с Хрисидой удалось от них ускользнуть. Мне почему-то кажется, что звонарь тоже ушел отсюда до их появления». В чем-то я могу ошибаться, но эти ребята внизу ожидают нас». Они не стали обсуждать отсутствие постоянной охраны и ловушек во вратах. Рыжий Орк намеренно превратил в игру любое вторжение других властителей. Несмотря на смертельную опасность, это была традиционная игра всемогущих, но уставших от скуки существ. Киках еще раз осмотрел мужчин, скрывающихся среди деревьев. «У них есть портативная рация», — сказал он чуть позже. Откуда-то сверху послышался стрекочущий звук. Перекатившись на спину, Кикаха увидел странную машину, которая, вылетев из-за горы, начала спускаться справа от пещеры. «Гидросамолет!» — воскликнул он. Машина скрылась за трогом горы. Кикаха вскочил на ноги и отступил в пещеру. А Нана поспешила за ним. Трескучий звук моторов превратился в рев. А потом машина зависла над карнизом. Кикаха понял, что это не самолет. Насколько он знал, гидроплан не мог зависать в воздухе и разворачиваться на месте вокруг оси, как делала эта машина. Через прозрачный купол воздушного аппарата он увидел фигуры пилота и троих людей, вооруженных винтовками. Его и Анану поймали в ловушку, из которой не убежать и даже спрятаться негде. Посылая к ним своих людей... Орг хотел выяснить, каким арсеналом обладали незваные гости. Обстоятельства требовали либо сдаться в плен, либо применить оружие. Путешественники выбрали свободу. Прокричав слово, запускавшее в действие кодовый механизм, они навели кольца излучателей на воздушный аппарат и произнесли последнее слово. Высвобождая мощный заряд крошечных аккумуляторов, кольца пронзили машину тонкими нитями золотистых лучей. Фюзеляж раскололся в двух местах, и гидроплан начал падать. Кикаха подбежал к отверстию пещеры и увидел, как куски машины рухнули на склон горы. Одна часть, взорвавшись, превратилась в беловато-красный шар, который тут же рассыпался на дюжину маленьких огненных комочков. Обломки, упавшие вблизи дороги, пожирало яростное пламя. Он видел, как побелели лица четверых мужчин, сидевших в засаде, Человек с переносной радиостанцией кричал что-то в микрофон. Кикаха попробовал настроить луч приемника, но перехватить сообщение не удалось. Мешал шум горевшей машины. Радость от первой победы быстро прошла. Он знал, что властитель намеренно пожертвовал людьми в летательном аппарате. И теперь Орку известно, насколько опасны его противники. Кикаха предпочел бы убраться отсюда незамеченным. При такой опеке спуск с горы был невозможен до наступления ночи, а к тому времени властитель мог предпринять новую атаку. Они перезарядили крошечные аккумуляторы своих колец, Кикаха вел наблюдение за людьми в роще, а Анана осматривала склоны горы. Вскоре слева на дороге появился красный автомобиль с откидным верхом. В нем сидели мужчина и женщина. Машина остановилась около пылавших обломков, и два пассажира вышли осмотреть место катастрофы. Переговорив друг с другом, они вернулись в автомобиль и быстро умчались прочь. Кикаха усмехнулся. «Эта парочка обязательно сообщит об аварии властям. А значит, те четверо мужчин не отважатся на захват пещеры. Но, с другой стороны, полиция может взобраться на гору, и тогда его сананы привлекут в качестве свидетелей». Вряд ли полицейских заинтересуют странствующие музыканты, но если их задержат в участке на какое-то время, Орк узнает об этом от своих людей, и тогда он доберется до них во что бы то ни стало. Кроме того, им нечем удостоверить свои личности, а значит полиция может задержать их для выяснения всех обстоятельств и дальнейшего опознания. На Анану компрометирующих материалов не найдут, а вот Кикаху вязнет по самое горло. Если они снимут его отпечатки пальцев, на свет появятся факты, которых просто так не объяснить. Полиция узнает, что он Пол Янус Финниган, рожденный в 1918 году близ Террахота, штат Индиана. Примечание. Ранее в некоторых местах автор утверждает, что Киках родился в 1922 году. Им станет известно, что во время Второй мировой войны Он служил в танковых войсках 8-й армии, а затем таинственно исчез из своей квартиры в городе Блумингтон. Они поймут, что он и есть тот студент из Индианы, который находится в розыске с 1946 года. Конечно, Кикаха мог сослаться на потерю памяти, но как им объяснить такое странное обстоятельство, что в свои 52 года он выглядит 25-летним парнем? И что ему сказать о происхождении некоторых устройств, которые найдут в его рюкзаке? Он тихо выругался по-тишквитмуакски, затем произнес несколько крепких фраз на языке лакоты и полуконей, перешел на германское на речи Дракландии, потом на речь властителей и завершил свой монолог английским проклятием. Он переключился на английский язык, который успел подзабыть, и теперь пытался освоиться с беглой речью. «Если те четверо бандитов останутся в засаде до появления полиции...» Но четверо мужчин поступили иначе. После долгих переговоров по рации они получили приказ покинуть район аварии. Едва люди Орка выбрались на дорогу, как из-за поворота появилась машина. Бандиты сели в нее, и она быстро умчалась. Кикаха знал, что это может оказаться обманным ходом, рассчитанным на то, чтобы выманить его и Анану из пещеры... Их могли настигнуть на голом склоне и расстрелять из самолета или какой-нибудь летательной машины. Он подумал о возвращении бандитов и одновременной атаке с воздуха и с дороги. Это было бы неплохим маневром со стороны рыжего орка. Но если упустить момент, полиция начнет осмотр территории, и тогда им уже не спуститься с горы до наступления ночи. А в темноте люди орка получат преимущество – В такой глуши они без боязни могут использовать оружие властителей. Однако Кикаха не собирался предоставлять им эту возможность. «Идем», – сказал он Анане по-английски. «Мы должны уйти отсюда как можно быстрее. Если нас остановит полиция, скажем им, что мы туристы и добираемся в Лос-Анджелес на попутных машинах. Старайся помалкивать. Я скажу им, что ты из Финляндии и не знаешь английского языка». «Будем надеяться, что среди полицейских не окажется настоящего финна». «Что ты говоришь?» – спросила Анана. «Я ничего не понимаю». В конце прошлого столетия она провела на Земле три с половиной года, но за 90 лет забыла все, чему успела научиться у землян, в том числе французский и английский языки. Хикаха медленно повторил свои слова. «Это твой мир», – ответила она по-английски. «Ты тут босс, тебе и командовать». Он улыбнулся и привлек ее к себе. Женщины из расы властителей почти никогда не признавали превосходство мужчин, независимо от ситуации и своего состояния. Но Анана любила его».